«Партнер». Упоминание Инги Гранина порадовало. Он буквально засветился от радости. Было понятно, что Рома испытывает к ней теплые чувства. Может быть, даже любит. А вот это мне было неприятно. То, как загорелись глаза, с каким воодушевлением он начал крутить неповоротливый тяжелый руль, мне даже показалось что у Гранина открылось второе дыхание. А у меня и первое закрылось. «Кто такая Инга? Одним словом не скажешь. Ты даже не представляешь, что она за девушка». «Умная, красивая. А программер какой? Лучшая в своём направлении. Ты стрекоза таких и не видела, наверное». В груди неприятно пекло от его восхищения чужой девицей. А если она ему девушка? Или невеста? Может, даже жена? Я же о грани ничего не знаю. Но придумывала себе любовь, и у него, может быть, и дети есть. На работе познакомились? «Точно. Я тогда уже работал в IT. Днём учился, а вечером в офис, пока не упаду». Спал там же на диване, домой даже не уходил. Но мы все равно не успевали, а очень надо было. премии обещали и прочее, но в сутках всего 24 часа. Мужики на удаленку сели, чтобы не прокатывать время. Я забил на универ, но все равно не успевали. А потом Серега, наш старший, пригласил Ингу. И прямо-таки все наладилось. Во мне уже прям всё клокотало и булькало от ревности к неизвестной мне Инге. Но Рома не замечал, он рулил по заснеженной дороге с таким счастливым выражением лица, словно рассказывал о новогоднем чуде. «Ты не поверишь, она пахала с нами наравне, да ещё и нас подгоняла. Не комментировала и не обижала, но она была единственной девушкой, и даже Толик, которому любые претензии были как слону-дробина, при ней втягивал живот и перестал задерживать сдачу заданий». Хотел, чтобы Инга оценила, похвалила, ну или хотя бы заметила. — И что она? Перепала любви парню? — Рома рассмеялся. — Да ты что? Ингуша не такая. Она с коллегами только по делу. А какие у нее дела с Толиком? У них работа разные, сроки. Только на планерках и виделись. Он несколько секунд с улыбкой выруливал на повороте дороги, а потом продолжил с хитрой усмешкой. — Ты бы видела, как она появилась в нашем офисе. Я до сих пор жалею, что у нас не было видеокамер. Мы никогда не были такими ошарашенными, даже когда Серёга с Максом свалили за бугор. Ингуша своим появлением просто произвела фурор. Так прямо и фурор? Я ещё надеялась, что воодушевление Гранина немного удастся уменьшить, но Рома был реально в восторге от этой незнакомой мне Ингуши. Да ещё хлеще! Она пришла такая красотка, ноги от ушей, юбка мини, волосы просто как на картинке до края этой самой юбки. У мужиков реально рты пооткрывались. Хорошо, что слюна не начала капать. Рома полностью погрузился в приятные воспоминания, а мне захотелось придушить его за бурный восторг неизвестной мне девице И что, Инга всем скружила голову? Поголовно, стрекоза. Но когда увидела эти щенячьи взгляды, осадила всех за одну минуту. Что же она такого удивительного сказала? О, это было шедеврально. Она уселась за комп очень строго сказала, что пришла сюда работать. Кормить, целовать и трахать не надо. Платить деньгами, руки не распускать, потому что сломает. У неё три брата и какой-то пояс пократая. Рома снова засмеялся. Ты бы видела наши лица. Это было неподражаемо. Живо представив себе красотку в мини-юбке, которая отшила разом кучу мужиков, я ещё сильнее заревновала. И что? Так и держалась всё время на пионерском расстоянии. Горло подкатил ком. Я реально уже почти ненавидела эту незнакомую девицу, от которой Рома был в таком восторге. Ну, не совсем. Гранин лихо подмигнул. Когда оставалось несколько дней и положение с заказом было шатким, Ингушенька забилась с нами на банкет. Сказала, что если мы успеем к сроку, она станцует на столе в своей мини-юбке. «И что?» – спросила я, уже догадываясь, чем закончилась пари. «И мы вообще не спали последние трое суток. Даже Толик. Пахали, как проклятые, но успели точно к сроку. Получили премии. Спали сутки, а потом закатили празднование». «И она танцевала на столе?» «Разумеется. Инга, если что-то обещает, делает любой ценой. Разгребла коробки с пиццей. И прямо в туфлях на шпильках станцевала. Мы все обалдели». Сами скакали вокруг и подпевали во весь голос. Нам потом досталось от хозяина офиса. Но мы натрывались по полной. И знаешь что, в ингуше было самым важным? Рома посмотрел на меня взглядом, полным уважением к неизвестной мне девушке. Она с нами очень честно поступила. Не перессорила, не строила глазки. И мы смотрели на ее танец и просто любовались. Чувствовали, что она часть нашего коллектива. Одна из нас. Рома рулил теперь с таким счастливым выражением лица, что мне стало понятно, что я и близко не в той лиге, где на отдельном пьедестале в лучах золотистого сияния стоит Инга. И Ромины слова, сказанные с трепетом, подтвердили эту мысль. Понимаешь, стрекоза, таких больше нет. Когда ребята свалили, мы с ней набрали молодняк и начали учить. Потащили в инкубатор, начали делать игрушку для обучения банковских работников. Презентовали на защите, пробовали продать. А когда не получилось, перестроили работу и сделали игрушку для развлечения. Теперь хотим продать ее. Если успею, хорошо заработаем. И знаешь... Его лицо стало серьезным. Инга не просто красивая и умная девушка. Она просто лучшее что случилось в моей жизни. Она настоящая. Она мой партнер.